«Странно, что так тихо», — проговорил исполнительный директор ЗАО «Витязь» Игорь Анохин. «Подозрительно. Тихо». Это утверждение совсем не соответствовало действительности. За окнами кривоческого офиса «Витязей» оглушительно пульсировала бодрая электронная музыка. Аж стекла, вибрируя, позвякивали. В такт этой пульсации ночные городские сумерки то вспыхивали, то гасли разноцветными огнями. «Неделя прошла с тех пор, как мы эту банду толстопузу разгромили. А все тихо», — добавил Двуха. «Удивительно, да?» Любопытно. Пошевелившись за столом перед компьютерным монитором, согласился Олег. Щелкнул мышкой, и с принтера один за другим выползли несколько листов с какими-то сложными чертежами. Олег разложил перед собой эти чертежи, углубился в их изучение. «А чего ты сам мучаешься с полестрой?» Покосился на чертеже Двуха. «Поручи какому-нибудь дельному архитектору. Он тебе вмиг все сделает. У профессионал-то лучше получится». Олег мотнул головой. «Профессиональный архитектор здесь только навредит», — сказал он. «Ну, объяснил бы ему нормально. Не навредил бы». «Да и хоть кому бы объяснил, чего ты добиться хочешь? Что мы строим? Палестру, школу героев, родовое гнездо для постигающих столб величия духа». Учебное заведение закрытого типа. Фундамент, стены, крыш Что еще нужно? А ты все выпендриваешься. Штуковин всяких понатыкал, вертишь их туда-сюда, новые заказываешь, старые переделываешь. Рабочие смеются. Ху, в конструктор, мол, играем. Проезжающие останавливаются сфоткаться. Мог бы объяснить. Объяснил. Тихо сказал Олег и потер ладонями глаза. Самому себе не могу объяснить. Тут только почувствовать надо. Что почувствовать? Сплетение энергетических потоков, ответил Тригрей. Энергетическую оптиму, позволяющую активизировать скрытые ресурсы человеческого организма. Вот ты сколько постигал первую ступень столпа? Больше двух лет. А при наличии энергетической оптимы был бы способен постичь ее за несколько месяцев. Представляешь, сколько молодежи мы сумеем обучить в самые краткие сроки? В Академию наук тогда запрос отправь. «Боюсь, здешняя Академия наук ничем мне подспособствовать не сможет». «Дались они тебе, эти потоки это эта оптима!» — проворчал Двуха. «Ночь на дворе уже. Может, Уж по домам? Мансур сам за всем приглядит». «Еще немного», — кивнул Олег и снова зашуршал своими чертежами. Двуха отошел к окну, посмотрел вниз. Грохот музыки на несколько мгновений смолк и эта пауза немедленно взорвалась восторженным ревом толпы. «Не, общественный резонанс, конечно, это самое. Имеет место быть», — вернулся Игорь к первоначальной теме разговора. «Слухи всякие. Вы знаете, даже видосы ходят. Как мы охрану раскидывали, как экскаватор орудовал. Правда, мутные видосы, некачественные. Хрен там, что подробно разглядишь» все таки работяги снимали на свои звонилки, а не какие-нибудь сам себе режиссёры с нормальной техникой. А вот официальной реакции как-то не слышно. Ну, ментов-то хотя бы Карпов мог на нас натравить за уничтоженные тачки. И ведь этого нет. Странно, ага. Любопытно, снова кивнул Олег. Музыка за окнами снова оборвалась. Усиленный динамиками профессионально развесёлый голос протрубил. Дорогие жители нашего славного города Кривочки! И снова хочу поздравить вас всех с днём города! Пожелать нам с вами здоровья и процветания! Эй, толпа! <Stevens Luck> Сейчас нас ждёт выступление детско-юношеского танцевального коллектива "Веснушки". Ребята исполнят зажигательную композицию "Весёлый паровозик". <autistic satia> «Потанцуем, хорошие мои!» жизнерадостно предложил разбитной ведущий. Но прежде чем пуститься вместе с вами в пляс, позвольте мне еще раз напомнить о невероятном, умопомрачительном, сумасшедшем сюрпризе, который нас ждет в конце этого незабываемого вечера. Да! Да! Для вас споет великий, неповторимый и единственный Легенда отечественной рок-музыки Александр Гуревич и его «Война миров!» Людской вой, рев, свист и виск, свившись в тугой ком, взметнулись вверх и ударили по окнам офиса с такой силой, что двух даже отшатнулся, словно боясь, что стекла не выдержат и взорвутся снопом осколков. «А сразу после войны миров!» — голос ведущего едва слышно было за шумом толпы. «Традиционный салют!» «До сих пор не верится», — сказал Двуха, возвращаясь к столу. «Сам Гуревич у нас в Кривочках. Наверное, не он все-таки. Наверное, двойник его. Лицензию купил и шпарит по провинции. Будет тебе реальный Гуревич в нашу деревню заезжать, просто чтобы на дне города сбацать». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Тригрей: «Музыканту, миновавшему пик популярности более 30 лет назад, разве Гоже привередничать?» «Ну так-то оно, конечно, так. Тем более, что Гуревич сейчас уже не столько заслуженный рокер всея Руси, сколько икона оппозиции. Активный борцун с нынешней властью. И выступает он чаще не просто так, песенки попеть, а в рамках какой-нибудь очередной оппозиционной акции. Ну, все равно же легенда. «Где он и где наши кривочки? Неужели не понимаешь?» Двухов вдруг уставился на Олега. «Ну-ка», — попросил он, — «можешь вспомнить хотя бы строчку из какой-нибудь песни «Войны миров»?» «Я совершенно не знаком с творчеством этих музыкантов». «Ни единой строчечки?» «Увы». «Вот», — с дурашливой торжественностью выстрелил пальцем в потолок Двуха. «Сразу видно человека не отсюда». Хоть иностранцы, хоть и иномирцы. Политесь, господин намирец. Сильнее, чем из-за этих ваших словечек, от которых почему-то все никак не избавитесь. Я-то весь этот рок как-то не очень, не воспринимаю, короче говоря. Мне другая музыка нравится, попроще, подушевнее. Шо про жизнь, про людей, про любовь, про тюрьму. Но все равно, пару-тройку песен «Войны миров» по памяти напеть смогу. И всякий, кто в России с детства жил, кто по-русски говорит, сможет. Куда деваться, если с детства из каждого утюга долдонет?» Отворилась дверь, и в комнату боком протиснулся громадный мансур, немедленно заполнив собой едва ли не половину всего пространства. Руководитель частного охранного предприятия «Витязь» был хмуро озабочен. «Не спится вам, э! Энергетические потоки ловим!» Откликнулся двуха. Энергетическую оптиму выслеживай. Не дасна нам. Все сделано. Устало потирая мощную шею, отрапортовал мансур. Центр города на квадраты разбили. Каждый квадрат пятерка ребят контролирует. Ребята тренированы. Каждый не менее года столб постигает. У каждого первая ступень. Новичков не брал. А тущай там его разберет. Что творится, мамой клянусь. Съехал он с делового тона на доверительный. Понаехали из Саратова толпы волосатых. Бухают, песни орут, все гуревича своего требуют. Площадь бутылочным стеклом и окурками посыпана, как сучинский пляж. К местным цепляются, а местные к ним. Восемь раз уже драки разводили. А менты? поинтересовался двухо. А что менты? Своих не трогают. А кое-кого из пришлых, кто не слишком опасно выглядит, шмонают и штрафуют прямо на месте. Натурой штрафы берут. Участковый с помощником уже так наштрафовались, что сами друг другу в волосье вцепились, старые обиды вспомнили. Они ж двоюродные братья. Я их в опорном пункте запер. «За торговыми точками наблюдение ведется?» — спросил Олег. «Само собой». «В каждом магазине наш человек стоит, смотрит, чтобы спиртное не отпускалось. Ровно с 22.00 стоит, как полагается. Ко дворам дяди Петей, Егорыча, Симонихи и Анзорика, ну, там, где самогоном торгуют, тоже люди представлены. Сейчас половина второго, да? Так вот, дядю Петю с десяти до часа уже трижды штурмом брали, а Анзорика два раза». «Ну, народ!» — со смехом протянул Двуха. «В общем, справляемся», — подытожил Мансур. «Пока ничего серьезного. Только замначальника местного ГИБДД на машине, пьяный, в ограду нашего ателье, въехал. Как нас увидеть, бежать пытался. Задержали. Нетрудно трудно было, он на четвереньках бежал». «Там камеры видеонаблюдения стоят», — припомнил Двуха. «Не отвертится теперь». Он насторожился и шагнул к окну. «Ещё подъехал кто-то. На трёх машинах». Через минуту со словами «Вы не поверите, кого я вам привёз», в комнату влетел ликующий сомик. Следом за Женей ловко втиснулся спиной вперёд мужичок, непрестанно и сочно щёлкающий громоздким фотоаппаратом. А за мужичком с достоинством вплыл, озаряемый частыми вспышками. Собственной персоной легендарный рок-музыкант Александр Гуревич, коего без труда можно было опознать по седой, кольцами закрученной бородке, по знаменитой курчавой шевелюре, напоминающей воронье гнездо, и не весь как держащейся на пегом этом гнезде не менее знаменитой шляпе с акульями зубами на тулье. Зубы, как всенародно известно, легенда, слывшая еще и признанным авторитетом в сфере подводной охоты, добывала самостоятельно. Секунды позже в помещение ввалилась в ватага косматых, вычурно разодетых старцев. Это были, видимо, музыканты войны миров в окружении особо приближенных поклонников. В общем, в офисе стало так тесно и шумно, что Мансур, чтобы никого ненароком не раздавить, предпочел, наскоро попрощавшись, ретироваться. «Вот это да!» — ахнул Двуха. Сам Гуревич. Слышь, дружище!» Он тут же ухватил заворотник фотографа. «Ну-ка, щелкни меня с ним!» Впрочем, оказавшись в непосредственной близости от легенды, Игорь опомнился и неумело засмущался. Э, «Позволите, Александр Максимович?» Александр Максимович величаво позволил. После чего, пока двух обестолково гомонил, требуя у фотографа немедленно скинуть ему получившуюся фотографию на телефон, отыскал глазами поднявшегося из-за стола тригрея. «Вот вы какой, Олег Моррисович. Я вас сразу узнал. Эрфу легенды рок-музыки выходила удлинённо рыхлым, на французский манер. «Будь достоин», — поклонившись, произнёс Олег. Гуревич на мгновение опешил. «Кто? Я? Хорошо, буду». Но сразу же взял себя в руки, протянул Олегу сложной лодочкой ладонь и, не удовлетворившись рукопожатием, крепко обнял. «Невыразимо рад познакомиться. Я...» Олег Морисович, искренне счастлив, что в России остались еще люди, стремящиеся жить не по лжи, но по совести. Такие, как мы с вами. Гуревич, не отпуская тригрея, все обнимая его за плечи, развернулся к почтительно притихшей аудитории. «Жить не по лжи, но по совести!» — громко и раздельно заговорил он. «Возможно ли это в нашей несчастной стране?» В стране, где малая часть населения, мерзавцы, прогрызшиеся к кормушке, жируют с откатов, а ограбляемое большинство, дураки и трусы, молчит, потому что боится потерять то немногое, что имеет. В нашей стране оболваненной лживой пропагандистской прессой, где Гуревичу передали гитару, и речь его, явно заранее сочиненная и старательно заученная, органично перетекла в песню. Тригрей отошел в сторонку и был тут же перехвачен неким молодым человеком в скромной серой рубашке и серых же брюках и заметно проникшим в помещение офиса вслед за шумной ватагой. Олег Морисович, сверкнув очками, шепнул молодой человек, Можно вас на минутку? Извольте, ответил Олег. Вот сюда, на диванчик, здесь попросторнее. «Задушен сатрапом и палачом!» — раскатисто грассировал Гуревич под гитарной бряканье. «Многострадальный русский народ!» Косматая ватага умильно внимала, не мешкая, впрочем, расставлять на столе фигурные бутылки с дорогим алкоголем, с треском распаковывать упаковки мясных и сырных деликатесов. Усевшись рядом с тригреем, молодой человек интимно похлопал его по колену. «Вы, Олег Морисович, человек занятой. Поэтому не буду излишне отвлекать. Позволю себе сразу перейти к сути нашего предложения. Предложение, от которого трудно отказаться». «Чьего предложение? уточнил Олег. Молодой человек хихикнул. «Простите, забыл представиться. Рудольф, вот моя контактная информация». Он сноровисто всунул в нагрудный карман рубашки Тригрею пару визитных карточек, одну из которых Олег тут же вытащил, повернул к себе лицевой стороной. На карточке, кроме вышеозвученного имени, нескольких телефонных номеров и адреса электронной почты, ничего не было. Любопытно, оценил Олег, ни отчества, ни фамилии, ни организации, которую вы представляете. Довольно скудно. Молодой человек Рудольф длинновато посмеялся, видимо, собираясь с мыслями, что сказать. традиции революционной конспирации», — ответил он наконец. «Шучу, конечно. Но в каждой шутке, как говорится, ведь наша с вами деятельность, Олег Морисович, мягко говоря, не одобряется властями. Сами знаете, в полицейском государстве живем». «Ничего не понимаю». Мяко прервал его Трегрей. «Что за деятельность? И почему она наша с вами?» Рудольф подмигнул ему. «Ну что за деятельность может быть у оппозиционеров? Боремся с многочисленными пороками нынешней власти. Если бы не мы, неравнодушные граждане своей страны, эти гады совсем бы взорвались, окончательно обнаглели бы в своей безнаказанности. Как вы, Олег Морисович, местным властям нос утерли? Вдруг выпалил он и причмокнул языком, будто только что проглотил ложку горячего и вкусного супа. «М-м-м, красота «В стране халуёв лишь голодный, холодный, прав!» Распевно тянул тем временем Александр Гуревич. «Лишь холодный, голодный мне брат!» На черный хлеб и крумаш, шипели между собой, суетясь вокруг стола с закусками, престарелые поклонники рок легенды. Куда ты белый схватил? Александр Максимович не признает икру на белом. И половинку оливки сверху. А, -а, -а правильно. И веточку укропа, Александр Максимович так любит. Где у нас укроп? Александр Максимович обожает укроп. А почему укроп не взяли? Вы что, с ума все посходили?» Давайте на чистоту. Олег Морисович. Участливо поблескивая очками, наклонился ближе к тригрею Рудольф. «Вы на что надеялись, когда на открытую конфронтацию с властью решились? Ведь проблема-то яйца выеденного не стоит. Ну, подумаешь, прямая дорога между городами. Да не такие уж значительные убытки ваша компания терпит, когда транспорт в круговую гоняет. Следовательно, дело тут в другом. Внимание на себя хотели обратить». «Отнюдь», — сказал Олег, а Рудольф, хохотнув, снова хлопнул его по колену. «Ну-ну-ну, мы же вроде договорились. На чистоту. Разве нет? Все правильно. Реклама двигателя торговли. Вы сделали ставку, Олег Морисович, и ставка сыграла». Рудольф полностью развернулся к Олегу, чуть подпрыгнул на диванчике и развел руки словно для объятий. «И вот мы здесь». Очень приятно, отозвался Тригрей. Теперь он смотрел на собеседника внимательно и с большим интересом. Я слушаю вас. Ну, начнём!» Явно обрадованный такой реакцией, молодой человек Рудольф потер ладошки. Значит, так, Олег Морисович. житья я вам власти после вашего демарша не дадут. Год-два, и ваши предприятия пойдут с молотка. Тут уж чиновники расстараются, можете мне поверить. То, что вы сделали, не прощается. Это понятно, по-моему. Из этой ситуации мы предлагаем вам следующий выход. Ну, кто вы сейчас? Хоть талантливый и многообещающий, но рядовой бизнесмен из маленького городка. Фигура регионального масштаба. Задавить такого областным чиновникам, откровенно скажем, особого труда не составит. И что делать? А вот что... Необходимо подниматься, необходимо выходить на федеральный уровень. С нашей помощью вы этой цели достигнете, ну, скажем, года через полтора. Если пожелаете, уже завтра наши специалисты займутся пиар-разработкой вашего образа. Юный предприниматель, словом и делом радеющий за отечество, непримиримый борец с коррупцией, надежды России, ля-ля-ля, тра-та-та. Интервью, приглашения на телепередачи, конференции, встречи с пострадавшими от чиновничьего и полицейского беспредела, с правозащитниками и контакт с новыми партнерами, само собой. В том числе... Тут Рудольф воздел очи горе и произнес с этаким придыханием. «Даже и оттуда...» Олег послушно поднял взгляд и посмотрел на потолок а Рудольф наклонился к его уху и жарко зашептал. «Каковы перспективы-то, а? Мы обеспечим вам всероссийскую известность, которая и гарантирует выход на федеральный уровень. Кто вас тогда осмелит тронуть? Да пусть только попробуют. Мы такой крик подымем. Далеко за пределами страны слышно будет». «Звучит неплохо», — ровно ответил Олег. «Бизнес — штука непредсказуемая», — с воодушевлением продолжал Рудольф. «Как бы дела хорошо ни шли, от риска всё потерять никуда не денешься. Правильно, да?» «Вести ему. «Но вам, Олег Морисович, обеспечено будет от нас, если согласитесь на сотрудничество, определенная финансовая поддержка». «Не та я скажу. Немалая финансовая поддержка. А как иначе? Вы...» Наш проект. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы вы оставались на плаву. Разумно. А что дальше, спросите вы меня? А дальше больше. Вот тут-то и начинается самое интересное, Олег Морисович. Известность и деньги куда открывают двери? Правильно, в большую политику. Итак... Через полтора года вы, Олег Морисович, медийная личность, бывший деддомовец вы ведь в деддоме воспитывались, так поднявшийся до невиданных высот благодаря исключительно собственному трудолюбию, таланту и, важно, самоотверженной честности, доблестный сокрушитель вороватых чиновников кровопиц, защитник униженных оскорбленных, флагман оппозиции. Это определение, видимо, понравилось Рудольфу, и он повторил его еще раз с большим подъемом. Флагман оппозиции. Бешеная популярность вас ждет, Олег Морисович. Как только соответствующего возраста достигнете, губернаторское кресло вам обеспечено не ниже, а уж потом. Кто знает, Олег Морисович, кто знает. Быть может, в учебники по отечественной истории войдете. Ну, как вам? «Заманчиво», — столь же коротко отозвался Тригрей. «А то как же! Ещё бы! Ведь мы, Олег Морисович, открываем вам путь во власть, в ту самую власть, что в России пропитана коррупцией и воровством. И бороться с ней, хоть сколько-нибудь адекватно ей противостоять, можно только в том случае, если ты сам имеешь определённые рычаги управления действительностью. Если ты и сам, власть». Чтобы победить драконы, как говорится, нужно самому стать драконом. Только так. И никак иначе. Я прав, Олег Морисевич. Бессомненно. Рад, что мы поняли друг друга. Очень рад. Рудольф, должно быть, от избытка чувств, взвизгивающе рассмеялся, схватил руку Олега в обе ладошки и потряс ее. «Запомните, Олег Морисович, этот момент. Именно с этого момента и начинается ваше великое будущее». Гуревич как раз закончил очередную песню с затихающим перебором. Заплескали было аплодисменты, но легенда погасила их вялым движением руки. «Не надо, ребята, не люблю я этого, знаете же», — томно выговорил он. Ему тотчас же поднесли пузатый бокал, и аккуратно сконструированный бутерброд. Александр Максимович исследовал бутерброд со всех сторон, недовольно заметил. «Укроп-то забыли». И вопрошающе обернулся к диванчику. «И нам, и нам!» — радостно закричал Рудольф. «За взаимопонимание надо выпить все непременно». «И за музыку!» — вякнул кто-то из поклонников. «Всем коньяка!» По бокалу получили и витязи. «Простите», — проговорил вдруг Олег, ставя свой бокал на подлокотник дивана. «Только один вопрос». «Все что угодно», — с готовностью откликнулся Рудольф. «Но сначала за музыку». «Очень хотелось бы узнать, кто заказывает музыку». «Э, как это?» — нахмурился Рудольф, опустил бокал. Гуревич, приосанившись, с достоинством произнес. «Я выступаю в кривочках совершенно бесплатно». В рамках, так сказать, дружеской помощи единомышленникам. Тригрей кивнул рок-легенде со сдержанной благодарностью и повернулся к Рудольфу. а — догадался тот, — «вот вы о чём, Олег Морисович. Беспокоитесь о м гарантиях? Уверяю вас, никакого обмана. Мы представляем очень серьёзных и уважаемых лиц. И участие в нашем проекте Александра Максимовича разве не может являться гарантией? Да, подхватил Гуревич, оскорбленно поджав губы. Разве не может являться? Вы уж что-то совсем обидно, знаете ли? Да от вас и вложений никаких не потребуется. На секунду прислонился плечом к плечу Трегрея Рудольф. Вы деньги платить не будете. Вы их будете получать. И все же. Не отступал Олег. «Любопытно знать, из какого источника я буду их получать». «Да какая разница!» Рудольф сплеснул руками, пролив на брюки коньяк. «Вам и вашей команде, Олег Морисович, выпал уникальный шанс, а вы подозрениями нас оскорбляете. И уж если на то пошло, — добавил Рудольф уже спокойнее, — со временем все узнаете. Постепенно». «А на данном этапе, уж извините, не вполне целесообразно предоставлять вам такую информацию. Традиции революционной конспирации», — повторил он, хихикнув. «Ну, в самом деле, Олег Морисович, сейчас это совсем не важно». «А чего же? Для меня и моей команды очень важно». Двух, глотнув, поставил бокал на стол, с интересом следя за разговором. Сомик переводил взгляд с Рудольфа Нагуревича. На румяном лице Жени явственно читалось недоуменное разочарование. Музыканты войны миров и престарелые поклонники их творчества обиженно зашуршали в несколько голосов. «Для меня, например, очень важно понять», — говорил дальше Олег, «что же такое отечественная оппозиция? Вторые и третьи номера в политике, ничего не решающие, но проецирующие в общественное сознание иллюзию выбора. Громоотвод для политически активной части населения? Балаган на кремлевские средства? Или вполне реальная подготовка альтернативы государственному режиму, осуществляемая на деньги иностранных друзей демократии? Вот я и хочу, коль уж состоялась наша встреча, разобраться в этом вопросе. Поможете мне? Отрывисто звякнули гитарные струны. Гуревич, сняв ремень с плеч, передал гитару кому-то из своей свиты. «Очень жаль», — трагически провозгласила легенда, прикрыв ладонью глаза. «Очень жаль, что мы так ошиблись в вас. Боже, как силен враг, как глубоко въелся в ваши души яд официальной пропаганды. А ведь я полагал вас, молодой человек, своим соратником, тем, с которым мы вместе раскачаем эту лодку косности, пошлости и тупого покорного равнодушия. «Лодку под названием Россия!» «Может, все-таки не надо лодку раскачивать?» Проговорил двух, глядя на Гуревича уже с неприязнью. «Знаем мы таких раскачивальщиков. Потому и раскачивают, что уверены, в любой опасный момент выпрыгнут и в другую лодку пересядут. Те, кто предполагает и дальше в своей лодке плыть, не раскачивают ее, а воду вычерпывают и дыры латают». «Ах вы, щенки!» Мгновенно налился праведным гневом Гуревич. «Да вы с кем разговариваете?» «Не нужно, Александр Максимович». В голосе Рудольфа прорезался металл, очки сверкнули угрожающим. «Не стоят они того. Была бы честь предложена. Пойдемте, вам сейчас выступать. Людишки уже расшумелись, сверх меры. Все уходим». Он дважды хлопнул в ладоши. Сомик приоткрыл рот, наблюдая за тем, как потянулась прочь из комнаты пёстрая толпа. Он даже дёрнул было рукой к поднимающемуся со стула Гуревичу, словно чтобы остановить его, и проговорил. «Олег, зачем же так? Нужно всё-таки разобраться». «Так я и хочу разобраться», — пожал плечами три Грей и коротко глянул на двуху. Тот без труда понял безмолвный приказ. Скользнул к выходу и, дождавшись пока последний свиты, мужичок с фотоаппаратом, покинет помещение, закрыл за ним дверь, щелкнул рычажком замка. Не успевшие ретироваться Гуревич и Рудольф замерли на месте. «Это... Э, как понимать?» — оторопел прошептал Рудольф. «Я ненадолго вас задержу», — встав с диванчика, успокоил его Трегрей. «Раз уж мне и моей команде, как вы утверждаете, выпал уникальный шанс, Грех будет этим шансом не воспользоваться. «Я предупреждаю!» — взвизгнул друг Гуревич, приняв борцовскую стойку и воинственно выставив вперед завитую бородку. «У меня черный пояс по карате и черный пояс по айкидо!» «Целых два пояса, значит», — высказался Двуха, юмористически глядя на рук легенду. «Встаны точно не свалятся». Тригрей шагнул к Рудольфу, поймал его взгляд. «Это беспредел какой-то!» — выкрикнул тот. И внезапно застыл с открытым ртом, словно оледенев. «Кто финансирует вашу деятельность?» — задал вопрос Олег. Голубая жилка на его виске запульсировала. Рудольф вдруг вздрогнул всем телом. По лицу его пробежала мгновенная судорога, очки запотели. Олег повторил вопрос. «Фонд Возрождения!» скрипуче выговорил Рудольф, и вдруг, придя в себя, ахнул и с размаху сел на пол. «Помогите!» — одними губами прошептал Гуревич. Снаружи уже барабанили в дверь. «Ломай! Ломай ее!» — неслись крики из коридора. «Полицию! Александр Максимович, держитесь! Мы вас сейчас вытащим!» Простите великодушно доставленное беспокойство церемонно поклонился Олег, совершенно обалдевшему Гуревичу. «Игорь, отопри дверь». Двуха щелкнул замком. Сразу несколько человек ввалились в комнату, едва не сбив с ног рок-легенду. Ворвавшийся первым делом ломанулся вперед, не разбирая дороги, налетел на вяло копошащегося на полу Рудольфа, споткнулся об него, грохнулся плашмя, невольно став основанием немалой такой кучи малы, которую тут же и образовали влетевший следом за ним. Несколько минут в офисе «Витязя» было очень шумно. Когда же всю компанию удалось наконец выдворить из помещения «Двуха», отдуваясь, плеснул себе коньяка, шлёпнулся на диванчик. «Ну и дела. И чего это так очкаство перекосило?» «Психологический блок», — пояснил Олег. Выглядел он очень озабоченным. «Сведения, которые нам выдал этот Рудольф, выдавать ему ни за что нельзя было». «Серьезно у них», — покачал головой Сомик. «Огуревич-то? Обидно, черт возьми. Вот так и рушатся идеалы юношества». Он вернулся за компьютер, защелкал мышкой. «Возрождение, возрождение. Угу. Вот оно. Негосударственный фонд, финансируемый. Ну, так и есть. Робертом Соврусом финансируемый Дед когда-то что-то слышал», — проговорил с диванчика двуха. «Американский миллиардер», — сказал Три Грей. «Известный благотворитель и просветитель». Женя Сомик присвистнул. «А ведь из этого собруса такие бабки можно было выкачать», — усмехнулся Двуха. «Может, стоило согласиться на предложение, а? Обогатились бы, а потом по бороде янки пустили, а? А что с него будет, что ли, с миллиардера? А мы бы столько дел нужных сделали!» Не думаю, что так всё легко и просто, сказал Олег. Нас бы наверняка связали вполне конкретными обязательствами. Да и не отмоешься потом, пробормотал, выглянув из-за монитора Сомик. Если даже и вовремя спрыгнуть удастся». Роберт Соврус, это ведь тот, который ещё в 90-е всю российскую науку на гранты подсадил, Олег утвердительно кивнул. Гранты? заинтересовался Духо. Где-то когда-то что-то слышал. Что за тема? Ты же мне бизнесмен, фыркнул Сомик. Неуж ты не знаешь. Не выпендривайся, Самидзе, немедленно парировал Игорь. Я босиком рос, школу только до шестого класса дотянул, на улице и образование получал. Если бы не армейка, сейчас бы точно шконку тюремную боками утюжил. Грант, это денежное пособие для проведения научно-исследовательских работ, объяснил Олег. «Соврус в своё время ой-ой-ой, сколько миллионов долларов в российскую науку вложил», — подхватил Сомик. «А то и миллиардов. Родному-то правительству тогда совсем не до науки было». «И что в этом плохого?» — осведомился Двуха. «Что вложил?» «Ну, представь, допустим, ты молодой учёный». Двуха тут же прыснул, подавившись коньяком. Ну я же говорю, допустим», — сам улыбнулся Женя. Ты молодой учёный, осенённый вдруг какой-нибудь инновационной идеей. А денег, чтобы эту идею в жизнь воплотить, у тебя нет. А бюджета твоего института только на промокашки хватает. Ну, может, ещё ректору немножко остаётся на зубные протезы. И что делать? Несёшь свой проект представителям Совруса, специальная комиссия проект рассматривает и, определив, что это не откровенное фуфло, а стоящая работа, выдаёт тебе денег на осуществление. «Ну так и че в этом плохого?» «Да то, что все эти инновации, под которые Соврус Гранты предоставлял, все свежие идеи российских учёных, подробно расписаны, со схемами и подсчётами, попадали прямиком в американские институты и проектные центры». «Чё непонятного-то?» «Очень удобно. И если поразмыслить, совсем недорого. Никакие шпионы не нужны». Весь цвет научной мысли огромного государства свои придумки сам тебе несёт в припрыжку. А ты уж сам решаешь, как ими распорядиться. Хм, ловко, — хмыкнул Двуха. Тригрей, до того в задумчивости стоявший посреди комнаты, вдруг быстро подошёл к двери, распахнул её и выглянул в утихший полутёмный коридор. «Что такое?» — спросил его Двуха. «Что с тобой?» Олег помедлив обернулся. «Ничего», — сказал он, — показалось. «Всё», — решительно проговорил Игорь, — «пора баеньки, а то вон, некоторым уже чудец всякое». «Поддерживаю», — сказал Сомик и снова вздохнул. «Эх, Гуревич». «Дурак твой Гуревич», — брякнул двоха. «Да не дурак он», — покрутил головой Женя. «Всё он знает и всё он понимает. И ведь не за деньги старается ради этих, и не за славу». А так, ради рюмочки похвалы. И чтобы из образа Ганимова про не выходить. «Братцы!» — жалобно сказал Двуха. «Да черт с ним, с Гуревичем и его шоблой! Ну, поехали спать, а! Ну, гляньте!» Он шлепнул ладонью по оконному стеклу. «Ну, светает уже!» Ночь короткие, вот и светает рано!» — отозвался Сомик. «Ну и что ж теперь? Совсем не спать!» — хмыкнул Двуха. «Лично я? Ого!» «Что? Ого!» Заинтересовался Женя. Олег тоже развернулся к стоящему окна Игорю. К нам опять гости, сообщил Двуха. Внедорожник на Лимову подкатил. И чьи от нас, Арнольдочу, понадобилось? А он не один, глюдик, привез кого-то. Двух типов, важных да серьезных, костюмчик хоба, прям люди в черном, не дать не взять. Типы в здание вошли, а на Лимов остался у крыльца тереться. Растрёпанный весь. Явно одевался в попыхах, среди ночи его подняли. А я-то думал, что на сегодня сюрпризы закончились. «Все любопытственнее и любопытственнее», — согласился Сомик. «Хорошо хоть на этот раз есть чем незваных гостей угостить. Предыдущие визитеры оставили». «Что-то мне подсказывает, вряд ли они угощением заинтересуются», — заметил Три Грей. «И вот еще что странно. Почему они Налимова в качестве извозчика используют?» «А как же их транспорт?» В дверь постучали, негромко, но уверенно. «Открыто!» — крикнул двоха. Первым переступил порог мужчина средних лет, невысокий, подтянутый, с аккуратной прической на пробор, с широкоскулым открытым лицом, твёрдым подбородком и внимательным ясным взглядом. Такими изображали на агитплакатах времён СССР честных советских граждан. Второй был помоложе и покрупнее, короткостриженный, крутолобый и угловатый, он оставлял впечатление типичного телохранителя. И сразу почему-то представлялось, что эта его угловатость обманчива, что если понадобится, он среагирует моментально и четко, не оставив вероятному злоумышленнику ни единого шанса. Сергей Сергеев, представился тот, кто вошел первым. Начальник службы безопасности губернатора области. Мелькнула и снова исчезла во внутреннем кармане его черного пиджака красная корочка удостоверения. Второй вошедший представляться не стал. Окинув цепким взглядом комнату, он остановился у двери, скрестив руки на животе. Ого! проговорил Сомик, губернатора области? Двухо ничего не сказал. Неприязненно и тревожно сощурился на неожиданных гостей. Олег же, шагнув вперед, слегка поклонился. «Будь достоин». Начальник службы безопасности губернатора области Сергей Сергеев, нисколько не удивившись такому приветствию, кивнул и осведомился. «Олег Морисович Гай Тригрей, Причем заметно было, что осведомился он только для проформы. Он и без того знал, кто перед ним. «Олег Морисович», — подтвердил Тригрей. «Прошу простить за неурочный визит», — голосом, в котором никакого сожаления не чувствовалось, произнёс Сергей Сергеев. «Дмитрий Фёдорович послал меня передать вам, Олег Морисович, приглашение на личную встречу». Сомик присвистнул, а Духа сказал в полголоса, «Не спится нашему губеру». «Весьма польщен», — отозвался Олег, — «непременно воспользоваться приглашением». Я полагаю, ехать мне надо бы на минутно. Правильно полагаете, Олег Морисович. Ну что ж, было бы неразумно отказываться от такой чести. Прошу вас, Сергей Сергеев, развернувшись, указал на дверь. Следовать за мной. Стоп-стоп-стоп, запротестовал вдруг двуха. Олег, не дури, что это еще за новости? Почему это вдруг Губеру взбрендило тебя среди ночи к себе дернуть, а? Он что, сон плохой увидел? Парень у двери насторожился. Правая рука его скользнула вверх, за отворот пиджака. «Вот только попробуй мне ствол вытащить!» — рыкнул на него Двуха. «Отберу и сожрать заставлю. На сухую даже запивать не разрешу». «Спокойно», — бросил Сергей Сергеев в сторону своего спутника, а по адресу Витязи каризненно покачал головой. «Ну зачем это, господа? Ну, право, слово лишнее». Игорь призвал Двуху к порядку и Олег. Не стоит. Мы тоже поедем, заявил Женя. Пропуск выписан только на Олега Морисовича. Значит, сопровождать будем. На своем автомобиле поедем, не беспокойтесь, нести с ним. Сожалею, но вряд ли это возможно, сказал Сергей Сергеев. А с чего бы это? возмутился двухо. С каких отпор гражданам РФ ограничена свобода передвижения? «Свобода передвижений в нашей стране, конечно, ни для кого не ограничена». Сергей Сергеев чуть улыбнулся. «Но дело в том, что Дмитрий Федорович прислал за тригреем вертолет. И сопровождать вам данное средство передвижения на автомобиле будет затруднительно». «Вертолет...» — изумленно протянул Двуха. «Да не беспокойтесь вы так». Олег снял со спинки компьютерного кресла свой пиджак. По виду один». «Неужели вы думаете, что мне может грозить какая-нибудь опасность от лица, облечённого властью?» Двухов фыркнул с видом. «Да знаем мы эти ваши лица, облечённые властью». А Женя Сомик пожал плечами и сварливо заметил. «А мы не беспокоимся. С чего это ты взял, Олег, что мы беспокоимся? Нам просто на вертолёте полетать захотелось. Я вот, между прочим, ни разу в своей жизни на вертолёте не летал». «Нет», — спокойно, но твёрдо сказал Тригрей. Сопровождать меня не надо. Прошус, пригласил снова Сергей Сергеев. «Олег Морисович». Сначала переместился в коридор безымянный спутник начальника губернаторской службы безопасности. За ним комнату покинул Олег. И последним вышел, кивнув двухи и сомику, Сергей Сергеев. «Как под конвоем повели», — проговорил Игорь, когда за ними закрылась дверь. Вот те и ответный шаг со стороны противника. Вот те и Аж на уровне губернатора области. Накаркал я. Тишина, тишина. «Давай всех наших собирать», — предложил Сомик. «Прямо сейчас. Какой там разговор у Олега с Губером выйдет, предположить несложно. Мне первый год замужем. Угрожать будет, давить авторитетом, а то и чего доброго грохнуть решится». В отместку прочим, кто чересчур зарывается и на власть замахиваться осмеливается. Все же надо было за ними поехать. Ну куда не, Олега? Не в приемную же. В загородную резиденцию, скорее всего. Там, я слышал, у Губера и площадка для посадки вертолета имеется. «Ну, Олега грохнуть — это они утрутся», — убежденно проговорил Двуха. «Селенок не хватит. Да и смелости. А вот и угрожать — это да, без этого им никак». Что-то вроде ультиматума объявят, я думаю. Давай наших собирать, согласился он. Как раз Олег вернется, а мы все уже тут. Готовы программу дальнейших действий разрабатывать. Застолье утихло, когда небо стало светлеть. Гостей, отяжелевших и обессилевших, одного за другим развели по комнатам гостевого дома губернаторской загородной резиденции. Дольше всех, как обычно, продержался главный прокурор города Пискарев. Правда, сегодня достижение это далось прокурору нелегко. Последнюю рюмку Пискарев выпив, тут же изверг обратно, жалобно крякнул и запрокинулся, сползая со стула. Ель-еле успел подхватить его специально представленный для этой цели помощник по хозяйству. Так официально именовал с губернаторской резиденции прислуга. Стареж Михалч. Отсолютовал рюмкой Дмитрий Федорович вслед прокурору, уносимому из беседки двумя дюжими помощниками. Пискарев, покачивающийся в сильных руках помощников, в ответ на это замечание протестующе дрыгнул, обутый в сандалию голой ногой, и мощно всхрапнул. Однако и сам Дмитрий Федорович припровождать по назначению поднятую рюмку не стал. Сменил ее на стакан с минеральной водой, в который, прежде чем выпить, бросил растворяться какую-то таблетку. Опустошив стакан, губернатор шумно выдохнул И хлопнул себя по обнаженной, густо волосатой груди. Так-то, удовлетворенно выговорил он, слабаки. Стая должна чувствовать силу вожака. Он поднялся, распахнув москитный полк, покинул беседку, располагавшуюся на большой террасе, установленной на берегу Волги, над обширным, сахарно-белоснежным, совершенно пустым пляжем. Подошел к перилам и, опершись на них, уставился на медленные, тяжело перекатывающиеся друг в друга речные волны. Часы еще показывали время дремучее, ночное, а вокруг было светло, как днем. Великая река отливала живым металлом, мерно дышала, будто громадный дремлющий зверь. Неблизкий противоположный берег, обычно без труда просматривающийся, теперь скрылась синеватое, как молочная пенка дымка. И губернатору Дмитрию Федоровичу на миг представилось, что вовсе не на террасе он стоит, а на капитанском мостике величественного корабля, бесконечно идущего вперед сквозь ветра и штормы. «Да», — высокопарно подумал он, — «Моя губерния и есть мой корабль. А я...» Никто иной, как его капитан. А как же иначе? Команда храпит по своим каютам, а я не схожу со своего поста, не смыкаю глаз. Эта мысль так понравилась губернатору, что он невольно приосанился, упер руки в бока и тряхнул головой, как бы поправляя сползшую на глаза несуществующую капитанскую фуражку. Булькающий клек от вертолётного винта вернул его к действительности. Дмитрий Фёдорович встрепенулся, озадаченно нахмурился, подозвал помощника, терпеливо ожидавшего дальнейших распоряжений у беседки, пиратский заливистым свистом. Видно, всё-таки не окончательно, выйдя из образа морского волка. «Это что за хрень? Всего вроде в достатке было, ничего дополнительно закупать не требовалось. Или я посылался кем-то?» Подбежавший помощник не успел ответить. Дмитрий Федорович вдруг вспомнил требуемое самостоятельно. «А, ну да!» — он шлепнул себя по затылку. «За три грейм же!» «Вот совсем из головы!» «Иди, не отсвечивай тут. Понадобишься, позову». Недовольно выпитив нижнюю губу, Дмитрий Федорович постучал толстыми сильными пальцами по перилам. Идея вызвать к себе главу компании Витис, осенившая его около часа тому назад, сейчас представлялась не такой уж удачной. Помощник, отошедший всего на пару шагов, точно угадал ход мыслей хозяина. «Передать, что вы не сможете принять? Что вы заняты и встреча переносится? А то ведь вон, вы не совсем в форме». «Это я-то не в форме», — возмутился Дмитрий Федорович. Помощник испуганно прикусил язык. «Я не в форме. Не дождетесь. Я всегда в форме. Пусть никто не думает, что губернатор Саратовской области может слабину дать». И словно желая проиллюстрировать собственные слова, он притопнул, повел широкими плечами и, выпитив крепкое, как ядро, пусцо, подсмыкнул длинные спортивные шорты. Холодай. И воды принеси умыться, и минералки еще налей. <свист> в форме я. А Сергееву скажи, чтобы сразу не вел ко мне. Пусть минут 15-20 подождут. А пока в беседке приберите. Оставьте на столе там чего-нибудь. Я дам знать, когда приглашать можно будет. 15 минут губернатору Дмитрию Федоровичу как раз хватило, чтобы освежиться, принять еще таблетку и собраться с мыслями. «Должность собачья», — пробурчал он, возвращаясь в беседку. «Все люди как люди. Поработал, отдыхай. А мне и расслабиться толком нельзя. Тяжела ты, доля капитана». По пути губернатор хлопнул в ладоши, обращая на себя внимание помощника. Види, гостя». Помощник усадил грея напротив Дмитрия Фёдоровича и на цыпочках отошёл в угол беседки. «Сгинь совсем!» — велел ему губернатор. Помощник выскользнул прочь, чуть колыхнув москитный полок. И пару минут в беседке стояла тишина, только дышала совсем рядом Волга, да тонко зудели по утреннему сонные комары. Дмитрий Фёдорович молча и без стеснения разглядывал Олега. Тот спокойно держал его взгляд. «Обычный паренек с виду», — рассуждал мысленно Дмитрий Федорович. «Если не знать, кто он на самом деле, то так и не скажешь, что чем-то от других отличается. Разве что, если присмотреться...» Тут же поправил он сам себя. «Не, кое-что этакое в нем все же есть». Или, вернее, наоборот. Нет. Страха в нем никакого не чувствуется. Вот как. Будто твердо знает он, этот тригрей, что не существует во всем мире ничего такого, перед чем допустимо спасовать и отойти в сторону. Да и не мудрено. Я бы на его месте тоже ничего не боялся». Губернатор Саратовской области Дмитрий Федорович был человек бывалый, неглупый и осторожный, как и полагается всякому губернатору. Только ему стало известно об инциденте с соленым оврагом. Он, прежде чем давать позволение подчиненным на свершение каких-либо действий, проконсультировался относительно этих самых витязей со своими людьми из местного отделения управления. И такое поведали сотрудники управления, что Дмитрий Федорович немедленно распространил по всему своему ведомству категорическое распоряжение «Никому не трепыхаться, с витязями разберусь лично». «И ведь держать себя умеет, стервец», — подумал еще губернатор, продолжая обшаривать взглядом неподвижно сидящего напротив Олега. «Другой на его месте давно уже ерзать бы начал, каким бы бесстрашным ни был» а понимает ли он вообще, кто перед ним? Может, не признал? И только эта мысль пронеслась в его голове, как Дмитрий Федорович понял, вернее, почувствовал. Да, понимает, и да, признал. Ну, давай знакомиться, Олег, нарушил наконец молчание губернатор. Губернатор я твой. Дмитрием Федоровичем меня можешь называть. Олег Гай Ригрей, приподнявшись, гость чуть поклонился. «Будь достоин». «Буду, буду», — хохотнул Дмитрий Фёдорович. «Я в курсе, что это у вас, у Витязи, приветствие такое. Корпоративные традиции, понимаю. Давай-ка Олежа бахнем за знакомство». Он поднял со стола причудливой формы бутылку. «Видал? Коллекционный. Постарше тебя будет». В области такой ни за что не найдешь. Да даже и в Москве места надо знать, чтоб паленку не подсунули. Не пробовал, верно, такой амброзии никогда, а? Ну, я не про паленку, конечно. Отчего же? Олег мельком глянул на бутылку. Как раз сегодня и посчастливилось причаститься. — Да? А где достаешь? А —— -а -а -а, догадался губернатор. — Столичные гастролеры привезли. Этот самый... Он изобразил неряшливую игру на гитаре. «Угостил». Оппозиционер. Ну, чего смотришь? Гадаешь, откуда знаю? Да я, брата Лежа, все про всех знаю. По-другому никак нельзя. Должность у меня такая, обязывает. Дмитрий Федорович самолично разлил коньяк по бокалам и, усаживаясь на место, добавил вскользь: Эй, про тебя, Лежа, тоже много чего знаю. «Весьма опольщен тем, что заслужил ваше внимание», — отреагировал Олег. «Заслужил, заслужил. Те же я погляжу за свою жизнь, ого-го, сколько успел заслужить? Надо сказать, загадочная у тебя биография. Деддомовец, мальчик-папирос, без мамы рос, без папы рос. А еще по малолетству успел отметиться». Дмитрий Федорович произносил все это с поднятым бокалом, как тост. Елисеева-младшего, беспредельщика, сына областного прокурора, ушатал. Думаешь, позабыли про это? Нет, люди помнят. Большая буча была, много голов тогда слетело. Губернатор многозначительно подмигнул Тригрею из-за бокала. Вовремя ты тогда в армию скрылся, а то бы не поздоровилось тебе. Очень уж круто ты взял. И так отдавал долг родине. Только не год, как полагается, а вдвое больше. А про то, где именно служил этот дополнительный год и кем, у меня информации нет. И ни у кого нет. Что странно, не правда ли? Вернулся на гражданку, бизнес замутил. Кинуть тебя попытались, как многих. Да не тут-то было. Разрулил ситуацию, да так, что на всю Россию прогремело. Опять ответственные головы с плеч посыпались. И опять ты целый год прятался где-то. И снова вернулся. При большом бабле вернулся. Откуда бабло взял? И вот уж в третий раз воевать затеялся. Да, брат Олежа, непростой ты человек. Вроде всю жизнь за справедливость сражаешься, и при этом все больше и больше денег поднимаешь. Дмитрий Федорович подмигнул другим глазом, словно пытаясь тем намекнуть. «Меня не обманешь, борец с системой, я тебя насквозь вижу». «Ну, поехали». Они выпили, вернее, лишь пригубили из своих бокалов. И тот, и другой. «Ну и как встреча-то твоя прошла с этими балбесами московскими?» Промокнув губы салфеткой, спросил губернатор. «Да чего договорились? Они ж тебя в свои ряды вербовать приехали, это же понятно. А ты?» Не посчитал возможным согласиться на их предложение. Не стал скрывать тригрей. «Хм, представляю, какое там было предложение!» — хмыкнул Дмитрий Федорович. С воодушевленным облегчением хмыкнул. Ответ Олега ему явно понравился. «Да что они могли предложить-то? Национал-предатели!» Бочку варенья да корзина печенья. парень ты перспективный, не твой это уровень. Эти балаболы всю дорогу на посуле, как на стуле. Крику много, а толку на три копейки. Пока ты нужен, будут подачками кормить, а как надобность у тебя отпадёт, так сольют без разговоров. А то и пулями нашпигуют на каком-нибудь мосту. Ну да я говорю, сам всё понимаешь» потому и послал этих красавцев куда подальше. «В нашей стране, — значительно выговорил губернатор, — только тот реально зарабатывает, кто в связке с властью состоит. И ты об этом прекрасно знаешь. Прав я? Прав, а?» «Правы», — согласился Олег. «К большому моему сожалению». Дмитрий Федорович внимательно посмотрел на своего собеседника, Покачал головой как-то неопределенно. «Ну, сожалей, не сожалей, а такова наша российская действительность», — сказал он. «Кто с властью ссорится, тот на себе крест ставит. Это нужно иметь в виду. Власть следует уважать, если жить хочешь». «Ну, то есть я хочу сказать, если хорошо жить хочешь». А у тебя вот каким-то образом получается, что и с властью ты вечно в контрах, и при бабле всегда, а в оппозицию, которая тоже на борьбе с системой зарабатывает, не вписан. Сам по себе играешь. И как так? Может, дело в том, что не всех подряд высокопоставленных мерзавцев атакуешь, а только тех, кого надо, кто непосредственно твоему бизнесу мешает? «По такому принципу за социальную справедливость борешься, а, Олежа?» «Вы правы». И тут не стал спорить Олег. «Мы не профессиональные защитники людей. Ставить на место всех подряд высокопоставленных мерзавцев все равно, что подтечь с потолка миски подставлять. И да, мы воюем лишь с теми, кто у нас на пути встает. С теми, кто мешает нашему бизнесу. Ну, нашему делу, если по-русски». «Вот! О чём я и говорю! Опасный ты человек, с тобой лучше дружить, а?» «Нашему делу!» — передразнил губернатор надув в щёки. «Говоришь так, будто звездолёт изобретаешь. Наше дело! Все мы одно дело делаем — деньгу зарабатываем. И ты со своей командой, и я, и Ильич, и даже он!» Он кивнул на пробежавшего по двору с ведром в руках помощника по хозяйству. «Даже они, чем бы люди ни занимались, все в конечном итоге упирается в деньги». «Вовсе нет», — спокойно возразил Олег. «Да брось ты! Уж передо мной-то не выделывайся. Ну, ладно, я сейчас о другом хотел». Дмитрий Федорович откинулся на спинку стула, с напускной коризной проговорил. «Ильича нашего ты знатно уел, чуть до инфаркта бедного не довел. А уж когда ему известно стало, что ты про эту бодягу с соленым оврагом в следственный комитет отписал, его и на самом деле госпитализировать пришлось. Откуда ж Никите знать-то было про твои связи в московском управлении? Устился бы он с тобой воевать, ох, огреб бы по самую маковку. И не только он один, само собой». Вся его команда. И мне бы малость досталось тоже. Хорошо, что я вовремя вмешался, подсуетился. Зря вмешались. Никита Ильич — преступник, и место ему в тюрьме. Заговорил был Олег, но губернатор только махнул на него рукой. Даже не начинай. Будешь мне, как Ильичу, чехлить про «жить по закону и совести»? Да брось! Тогда вы на людях были, а сейчас мы одни. тет а -тет, как французы говорят. В тюрьме, говоришь, место ему? Он что, людей убивал? Если б за подобные прегрешения все гребли, в стране бы вообще людей не осталось. Сажают-то не за преступление, а по разнарядке. Тебе не знать? Не о том речь. Лучше скажи мне, как же ты, Олежа, такие связи в управлении заимел, а? Ведь не в штате ж ты у них состоишь. Не в штате. Даже слухи ходят, какие-то терки у тебя с ними были. Не от них ли ты год по лесам бегал после армейки-то? А тем не менее, сейчас-то не от кого-нибудь, а от самого казачка. От главы управления, директива нашим местным чекистам спущена. Три ни в коем случае не трогать. Да, Олежа, и об этом я знаю, должность у меня такая. Он что, казачок-то, твой родственник? «Я проверял. Вроде нет. Жизнь-то ему, что ли, когда-то спас?» «Нет. Тут наверняка в другом дело. Здорово у тебя получается клеймить и разоблачать. Прям талант. А за талант всегда неплохо платят». «Вы полагаете?» — усмехнулся Олег. Но губернатор снова перебил его. «А тут и полагать нечего. Никто, никому, никогда». Просто так, за спасибо, помощи не окажет. Да и я тебя не обвиняю, каждый крутится как может. Но только вот мне теперь, когда ты кашу заварил, придется эту кашу расхлебывать. Областных примерному наказанию подвергнуть, да и вообще почти что весь подведомственный аппарат перетряхнуть. Я ж понимаю. Ситуация в стране сейчас такая, что от подобных встрясок никуда не денешься. Государство требует борьбу с коррупцией демонстрировать. а вот ты приходится время от времени людишками жертвовать. Но, брат Олежа, наведи ты ко мне мосты по-доброму, договорились бы мы с тобой, я бы на откуп кого-нибудь другого отдал. Никита Ильич, хозяйственник неплохой, жалко его терять. Да вот пометил ты его, теперь уж не отмажешь. Или...» Дмитрий Федорович театрально понизил голос. «Может, тебе оттуда, из управления, конкретно на него указали?» Три Грей вместо ответа вдруг рассмеялся. Его собеседник посмотрел на него озадаченно. «Воистину», — произнес Олег, отсмеявшись, — «каждый из нас живет в том мире, какой он себе мыслит». «Это ты к чему сейчас?» — подозрительно прищурился губернатор. «Это я, к слову», — ответил Олег. «Простите, отвлекся». Сдается мне, Дмитрий Федорович, вы пригласили меня к себе не только для того, чтобы познакомиться. Кажется, вы имеете ко мне некое предложение. Губернатор отпил еще коньяка, пожевал губами. Само собой, подтвердил он. Есть у меня к тебе предложение, от которого трудно отказаться. Тригрей снова улыбнулся. Мне сегодня уже приходилось слышать эту фразу: А? Неважно, простите. Извольте продолжать, Дмитрий Федорович. Губернатор нахмурился было, немного помолчал, наклонив голову, точно соображал, оскорбиться ему на столь непочтительное отношение к собственной персоне. Или пока не стоит. Хамиш, брат Олежа, все же сказал он. Отнюдь? Ну, прости, делюсь наблюдениями. А как же вы все-таки похожи. На кого похож-то? На этих охламонов с гитарами? Гляди, не зарывайся, я тебя не Ильич. Ну да ладно, ссориться мне с тобой не с руки. Только ты не думай, брата Лежа, что я тебя хоть сколько-нибудь боюсь. А то навоображаешь еще. Итак, переходим к сути вопроса. Дмитрий Федорович поднял бокал, потянулся чокнуться. Чокнувшись, выпил уже до дна, с торжественностью в голосе возвестил. «Кривочки!» «Так, Дмитрий Федорович...» ну, «Твоими стараниями, Олеже, кривочки, которые раньше никому нахрен не были нужны, теперь, можно сказать, расцвели. Прям не узнать городок. Новые предприятия, новые рабочие места, приток населения. Цены на недвижимость в городе уже резко вверх скакнули. А это что значит? Людям жилье требуется? Требуется или нет?» «Бессомненно», — просерьезнил Олег. «А если требуется, будем строить. Развернем, брата Олежа, полномасштабную губернаторскую программу по развитию перспективных населенных пунктов. Начнем с кривочек, а там видно будет. Как пойдет». «Итак, жилищное строительство». Губернатор принялся загибать пальцы. «Развитие инфраструктуры». Как то сетевые супермаркеты, сетевые аптеки, рестораны быстрого питания. Дорожное строительство. Деньги рекой потекут, брата Лежа. Бюджетные, откаты от сетевиков, строительных компаний. Ты даже не представляешь, какие это будут деньги. Колоссальные. Слушаешь меня? И весьма внимательно, сказал Тригрей. Слушай дальше. Я сейчас вкратце набросаю, детали мы с тобой позже обговорим. Арнольдович нужно снимать, как раз выборы скоро. Арнольдович не нужен, этот старый хрен только мешаться будет, он свое уже отработал, в нашу схему не впишется. Хватка не та, протух он. Я другого человечка поставлю, помоложе, половче и поэнергичней. Или, если хочешь, ты своей командой кого назначь. Я мешать, конечно, не буду, если на пользу дело-то. Ну? Как тебе? Через пару лет у вас, Витязи, столько бабла будет, что каждый по персональному замку купит. В Испании или там еще где. Дмитрий Федорович, — позвал Олег. Ага, слушаю. А вы, позвольте осведомиться, не боитесь мне все это предлагать? С моими-то связями в управлении. И с моей репутацией борца с чиновничьим беспределом. Боюсь. Искренне удивился губернатор. «А чего бояться-то? Я ж тебе не участие в разбойном нападении предложил. Нормальная схема, все так делают. Ещё никто за подобное не сел. Ты придуриваешься, что ли, брат Олежа? Это рядовые Ильичи сыпятся пачками в рамках антикоррупционной кампании. Борьба с коррупцией-то требует жертв. А мне чего бояться?» Губернаторов валят исключительно по прямому указу президента, когда они с линии партии на кривую дорожку свернут. Разве не знал? А у меня в этом плане все четко. Да и в любом другом плане тоже. С кем надо, делюсь. На чужую территорию не лезу. Свою окучиваю. А по поводу твоих связей... Но я все-таки на минуточку не какой-нибудь Ильич. Я... Губернатор области, и управления твоего не боюсь, оно ж не само по себе работает, а правительству подневольно. А правительство, наши мудрые кормчи, раз прекрасно понимает, кому что можно, а кому чего нельзя. Да ты сам, видать, затрусил, а, Олежа. Дмитрий Федорович, вдруг, поддавшись вперед, хлопнул тригрея по плечу. «Первый раз на такое серьёзное дело подписываешься. Может, боишься, что кину тебя, так сказать, служебным положением воспользовавшись. Бабки загребу, а тебя побоку. Да не бойся, Олежа, я не жадный. Был бы жадный, так бы высоко не поднялся. Да и вложений от тебя почти никаких и не потребуется. Мне не деньги твои нужны, а башка золотая». — Ну и связи с чекистами столичными, само собой. Куда ж без них. Запомни, Олежа, по нашей схеме ты деньги отдавать не будешь. Ты их будешь получать. — Хм, это просто удивительно, как вы похожи, — проговорил Олег. — Да чего ты заладил ерунду какую-то, а? — Так как? — губернатор растопырил пальцы и выдвинул челюсть, изображая киношного братка. «Идём? «На дело!» «Разные у нас с вами дела, Дмитрий Федорович», — покачал головой тригрой. «Не понял. Что это значит? Почему разные? У всех, Олежа, одинаковые дела. Бабло поднять. Так мир устроен». «Вы полагаете, заработать денег — это единственная цель, которая может двигать человеком? Это так называемая низкая цель?» а есть еще и высокие. «А я тебя о чем толкую?» Губернатор наполнил свой бокал, долил и три Грея. «Вот взять у словного слесаря дядю Ваню. Перед ним, да, низкая цель стоит. Обеспечить себя хлебом, котлетой и бутылкой водяры. А у нас высокая. Взять столько, чтобы внукам и правнукам хватило. У меня, например, такая высокая цель». — А губернаторство — это просто работа. — А у тебя что, другая высокая цель, что ли? «Вести — Вести ответил Олег. — Деньги — лишь инструмент для осуществления ее. — Ну-ка, ну-ка, интересно послушать. Валяй про свою цель. — Сделать государство, где мне выпало жить, великой державой, граждане которой будут иметь полное право гордиться ею, — отчетливо сформулировал Олег. Губернатор Дмитрий Фёдорович открыл было рот, чтобы тут же ответить, но в последний момент передумал. Выпил залпом бокал коньяка, выставив по направлению к тригрею ладонь. Мол, погоди. «Держава, граждане!» — продышавшись, сказал он. «Не пойму я, чего ты тут передо мной выделаешься, Олежа. Держава, если хочешь знать, стояла и будет стоять». Она на мне и таких, как я, зиждется. Как этого можно не понимать? Ну, откушу я себе кусочек. От державы убудет, что ли?» Дмитрию Федоровичу, видно, ударил в голову коньяк. Ему и немного надо было на старый дрожжи-то. Он порывисто набулькал себе еще в бокал. «А ты попробуй. Поставь на мое место кого-нибудь из тех горлопанов...» которые любят, нажрамшись на кухнях, кричать, что, мол, чиновники все поголовно воры. Пусть попробует поруководить. Он же за неделю все к чертям развалит, потому что не смыслит ни бельмеса в управлении. Попробуй, поставь на мое место выпускника экономического вуза. Идеалист юного до да ясноликого. «Этот еще быстрее область под откос пустит, потому что... потому что между теми знаниями, которые ему в институте дают, и жизненными реалиями дыра поглубже Марианской впадины. А у меня показатели год от года растут, потому что я хозяин, область моя» как и все прочие области необъятные нашей Родины. Все равно, что УАЗик 1900 лохматого года выпуска. Кто случайно за руль сядет, ни почем с места не тронется, даже завести не сумеет. Только тот, кто знает, за что дернуть, где подкрутить, на что нажать, и заведется, и поедет. Мы, ненавидимые всеми управленцы, Работаем, эффективно работаем, впахиваем из-за себя, из-за того парня. И хрен кто сумеет, как мы, в родных российских условиях-то. Это я тебе авторитетно заявляю. Губернатор с хлюпанием втянул коньяк. — Огрожение, — хрипнул он, сморщившись. — Народ, тут я тебе тоже кое-что могу рассказать. «Глянь туда!» — Дмитрий Фёдорович махнул рукой, сшиб со стола бутылку. «На пляж под террасой. Видал, какой песок? Морской. Песчинка к песчинке. С Балтики везли колонны грузовиков. Дно гладкое, что твой паркет. Ни соринки, ни пылинки. А что здесь было, когда я только строиться начинал? Рассказать?» Был тут дикий пляж, со всех окрестных деревень съезжались купаться. Но и листая вода травой заросла, а на берегу шатворилась, уму непостижимо. Приедут, значит, деревенские, костры пожгут, шашлыки свои вонючие похавают, кости до бутылки разбросают вокруг, под кустами наблюют и навалят и укатит обратно, даже не подумав прибрать за собой. Сам видел, папаши с мамашами сидят, пиво с водочкой глотают, а карапузы ихние, накупавшись, со скуки бродят по берегу, да бутылки пустые колотят. Прям так. Один подбрасывает, второй сбивает палкой на лету. Бейсболисты, ё-моё! Но послал человечка внушением сделать. Они в крик, в драку! Отдыхать помешал, надо же. А уж как огораживать пляж начал, шуму-то было. Журналистов понаехало. Губернатор отобрал пляж у местных жителей. Губернатор перекрыл доступ к воде. Детям плескаться негде. Работягам негде ноги натружены чумазой помыть. До сих пор отбиваюсь. «Разве их требования не правомерны?» «Согласно водному кодексу, каждый гражданин вправе свободно находиться на береговой полосе водного объекта общего пользования». «А хоть прямо сейчас забор уберу? Вот ради эксперимента». «А и вправду уберу!» — загорелся захмелевший губернатор. «Эй, кто там есть? Ко мне, мухай!» В беседку под полок москитной сетки вбежали сразу трое помощников. «Берёте инструмент и организуйте в заборе пляж ограждающим. Проход!» — распорядился Дмитрий Фёдорович. Помощники переглянулись, не торопясь двигаться с места. «Ну, кому сказано, ну?» Помощники метнулись прочь. «После первых же выходных добро пожаловать, брат Олежа», откупоривая новую бутылку, пригласил губернатор. «Полюбуешься?» Какой сортир тут устроят граждане нашей великой державы? Народ у нас такой, что его только за забором и держать. Скоты, быдло, жлобье. Знаешь, как определить настоящего жлоба? Настоящий жлоб никогда в жизни не задаст вопросом, жлоб он или нет. Напротив, он свято уверен, что жлобы... Все остальные, кроме него. «За заборы, за заборы твоих граждан!» — Приступнул Дмитрий Федорович по столу так, что бокалы и бутылки на нем жалобно зазвякали. «С ними ты собрался строить светлое будущее? Державу, которой надо бы нагордиться? Ничего они не способны построить, только растащить!» и загадить то, что растащить не удастся. И ведь не перевоспитаешь их никак. Невозможно это!» «Нет, ничего невозможного», — возразил Олег, «ибо только практика мерила истины. Согласен, перевоспитывать трудно, да и вряд ли перспективно. Куда как эффективнее воспитать новую смену, новых людей, понимающих себя как носителей высоких идей». Это первостепенная задача на пути осуществления нашей цели». «Хи, как?» — осклабился губернатор. «Процесс уже идет?» «На удивление резво», — ответил Тригрей. «Число тех, кто ради того, чтобы жить по закону и совести, готов идти до конца, растет с каждым днем. Слышали про сайт «Соратник.ру»?» «А, ну что такое. М да... «Тоже твоих рук дело?» «Отнюдь. Разве что косвенно. Оказывается, людям достаточно на примере показать, что ничего невозможного нет, что истина постигается практикой, и у них не остаётся ни крохи страха, ни тени сомнений в правильности выбранного пути. И Дмитрий Фёдорович, соратник РУ — лишь начало. В ближайших наших планах создание по всей стране сети полестр». «Чего?» образовательных учреждений, где юношеству, помимо необходимых знаний и навыков, прививалась бы еще и верная мотивация. Державе, коим мы были бы вправе гордиться, необходима новая элита. Губернатор поднял бокал, сделал несколько крупных шумных глотков. «Новая элита», — пробурчал он, грузно качнувшись на стуле. «А старую куда одевать, думаете?» «Простите?» «Ну, нас-то, управленцев, хозяев, нас-то куда денете? В шею попрете, на виллы подымете. Да без нас тут все рухнет к чертям!» «А вы, Дмитрий Федорович, полагаете себя элитой?» — осведомился Тригрей. Губернатор аж поперхнулся. «А то кем же? Что-то ты, Олежка, больно того!» «И кто ж я, по-твоему, быдло? Это уж извините. Я поэт в сторону забора. И был, и останусь. А быдло, оно по другому «Лишь движимые высокими целями имеют право именоваться элитой общества», — объяснил Олег. «Те же, кто под высокими целями подразумевает стремление к личному обогащению, суть — полноуправляемое большинство». Потому что теми, чья система ценностей и установок основывается на потреблении материальных благ, манипулировать легче легкого. Дмитрий Федорович наклонил бутылку над своим бокалом и поднял ее только тогда, когда коньяк палился на стол. Потом, перегнувшись через стол, плеснул в бокал Олега, и без того полный. Фей! Олежа!» — рявкнул губернатор. Шаш ты не пьешь-то? Брезгаешь? Правильно? Че с нами, с полноуправляемым большинством-то, церемонится? Элита значит. Ну... По силам ли взвалил на себя? Державу перекраивать? Не надорвешь горб-то? Нет ничего невозможного, убедительно проговорил Тригрей, ибо практика мирила истины. «Ой, Ли!» — хмыкнул Дмитрий Федорович, выпив и сочно отрыгнув. «Прямо так-таки нет ничего невозможного? А вот послушай сюда, мальчик. Ты говоришь, нет ничего невозможного. А я жизнь прожил. Я знаю и скажу, лбом бревна не перешибешь. Понял?» Видимо, для убедительности он развернулся, скрипнув стулом, и похлопал ладонью по одному из столбов, держащих крышу беседки, по толстому, в пол обхвата столбу, вытисанному из цельного мощного бревна. — Не перешибешь. Понял? Как ни старайся. Всему на свете есть предел. И человеческим возможностям тоже. Тригрей тоже развернулся. Глянул на такой же столб позади себя, словно примериваясь. И неожиданно с коротким замахом хлёстко рубанул по столбу ребром ладони. Удар при всей своей кажущейся заурядности возымел неожиданно страшный эффект. Столб треснул надвое, нижняя часть покосилась, верхняя криво повисла. Крыша, заскрежетав, угрожающе накренилась. Губернатор Дмитрий Фёдорович скачал на ноги. «Ты чего?» — заорал он. Это ты? «Того? Как это у тебя?» «Пока не увидишь, ни за что не поверишь», — проговорил Олег. «Не правда ли?» Он мельком осмотрел ладонь, на которой не обнаружилось никаких повреждений. Сдул с нее древесную труху. «Коли будет угодно», — добавил тригрей. «Могу повторить. Лбом, ногой, любой частью тела». «Нет», — быстро сказал Дмитрий Федорович. «Не надо». «Теперь поверили» потому что лишь практика есть мерила истины. Губернатор, не сводя с Олега изумленных глаз, осторожно нащупал под собой стол и сел. «Говорили мне, что вы, Витязи, всяким штучкам обучены. Но что такое...» — выдохнул он. «С тобой действительно лучше не ссориться». И вдруг глаза Дмитрия Федоровича расширились еще больше. «Это что же будет?» — прошептал он. «Если вы таких же терминаторов навоспитаете в своих полестрах!» Олег поглядел на часы. «Рабочий день уже начался», — сказал он. «Я полагаю, Дмитрий Федорович, вы уже сообщили все, что собирались сообщить». Губернатор, сглотнув дерган кивнул. «Имею вам ответить, что предложение ваше вынужден отклонить», — поднявшись, заявил Олег. «Причины, по-моему, оглашать излишне. И должен сообщить еще. Кривочки действительно ждут большие перемены, потому что мы на ближайших выборах намерены выдвигать кандидатуру своего мэра. Вы, я надеюсь, сдержите свое обещание относительно того, чтобы не чинить нам в этом предприятии препон». Дмитрий Федорович снова кивнул. Затем позвольте откланяться», — кивнул ему в ответ Олег. «Благоволите распорядиться, чтобы меня отвезли». «Сергеев!» — хрипло и как-то придушенно закричал губернатор. «Серега! Эх, кто-нибудь! Позовите начальника службы безопасности ко мне!» В кривоческом офисе компании в тот утренний час было многолюдно и суетно. «Все ближайшие соратники Тригрея собрались в тесной комнатке. Руководитель ЧОП Витязь Мансур, Костя Костет, его заместитель и правая рука, Евгений Петрович Пересолин, директор детдома номер 4 города Саратова, Нуржан Лимханов. этот явился в форме старшего лейтенанта МВД, каковой формой явно очень гордился. Он совсем недавно окончил высшую школу полиции и вернулся на службу». Бывшие одноклассники Олега по детдому, а ныне деятельные и надёжные руководители подразделений компании «Витязь» — Виталий Гашников, Серёга Жмыхарев, Барян Усачёв и, конечно, Сомик с двухой. Кроме старших «Витязей», в помещении офиса также наличествовали несколько рядовых. Пятеро сотрудников Мансуровского ЧОПа, только что вернувшихся с городской площади. Да и ещё сидела на угловом диванчике какая-то девчонка 20 с небольшим лет, Тоненькая, светловолосая, с робким интересом взглядывающая то на одного, то на другого из присутствующих в комнате. И тут же опускающая глаза, если кто-нибудь отвечал на её взгляд. Девчонку звали Ирка, и привёл её сюда Костя Костет. Тогда ещё не было в офисе так шумно и тесно, и появление Ирки вызвало у мужской компании самый живой интерес. Чуть ли не каждый тут же вознамерился поухаживать за гостей, И перед усаженной за стол Иркой молниеносно выстроились ряды чашек, стаканов и стаканчиков с чаем, кофе, коньяком и минеральной водичкой. Вырос на бумажной тарелке немалый холмик наскоро сооруженных бутербродов. Серега Жмыхрев побежал за мороженым. Женя Сомик громогласно выразил возмущение тем фактом, что кавалер Кастет не удосужился снабдить даму букетом цветов и решительно взял на себя устранение онного досадного недоразумения. А Мансур, поблескивая умильно замаслившимися чёрными глазищами, объявил. «Какие цветы, э! Как только всё закончится, едем все вместе в Саратов, в кабачок к моим землякам. Там и цветы будут, и вино будет, и шашлык будет, и всё будет». Игорь Двухан начал действовать ещё более конструктивно. Он отвёл насупившегося и покрасневшего кастета в сторону. «Колись, что за персик? Откуда нарисовался?» «Да что началось-то такое? Распрыгались, как макаки. Она, между прочим, не одна пришла, со мной. Друзья называется». «За любовь нужно бороться, Костик. Тут как в бизнесе. Побеждает наиболее конкурентоспособный. Кстати, насчет любви. Давно с ней кружишь? А хоть бы недавно. Что с того? Увиливать от прямых вопросов недостойно мужчины». «Ну, не очень давно. Недавно. Честно говоря, с сегодняшнего дня. То есть уже со вчерашнего». «Всего-то!» — Двухов в возбуждении перетопнул ногами, как конь. «Ну, помнишь, как-то соратники, ну, интернет-сообщества, которые вступились за девчонку, ее еще коллекторы прессовали?» «Помню, да». Коллекторы гады бандюков каких-то подтянули, ментов дополнительно подмазали. Дело серьёзно повернулось. Вот соратники нашему Чопу просигнализировали, подмоги попросили. — Ирка та девчонка? — Умница, догадался. Тогда мы и познакомились, а вчера я её в Саратове встретил, совершенно случайно. Ну, разговорились, я её пригласил на день города в Кривочки. — И всё, что ли? — разлыбался двоха. А переживаешь, будто уже 20 лет вместе прожили и семерых детей на ноги подняли. Да не переживаю я. Просто по-мужски обидно. Налетели на готовенькое. А мы ведь случайно встретились. Может, это знак судьбы? Вполне может быть, — глубокомысленно покивал Двуха. А ты уверен, что тот знак именно тебе предназначается?» А если судьба тебя выбрала по осредникам, чтобы ты Ирку в офис доставил, где ее истинный избранник ждет? Ну, я, например. Да ну тебя, с твоими хихоньками. Случайностей не бывает. Случайность — это просто пока непонятая закономерность, — провозгласил Двуха, с видом умудренного высшими силами пророка, воздев руки к офисному потолку. Вот эту-то фразу услышала и почему-то крепко запомнила Ирка. Она, впрочем, недолго купалась в лучах всеобщего внимания. Вскоре стали подтягиваться другие витязи, и её постепенно оставили в покое. А потом и вовсе, увлёкшись обсуждением каких-то своих насущных дел, словно забыли о её существовании. Когда появился Олег, витязи разом замолчали. «Будьте достойны», — поздоровался Тригрей. «Долг и честь», — хором ответили ему. «Ну, — нетерпеливо дернулся Двуха, — «но не тяни, кота, за интимности. Прошу прощения, симпатичнейшая Ирина. Ну давай, выкладывай, что там за ультиматум выставил тебе противник?» «Не было никакого ультиматума», — улыбнулся Олег. «Противник капитулировал без боя». «Да ладно!» — ахнул Сомик. «Я же говорил!» — белозубых мыкнул Мансур. «Куда ему против витязей? «За ошибца, оценил Двуха. «Без боя. Это очень хорошо», — проговорил рассудительный Пересолин. «Мир меняется», — подтвердил Тригрей. «Мир становится наш». Через четверть часа, после того, как Олег наскоро пересказал подробности своего визита к губернатору Саратовской области Дмитрию Фёдоровичу, народ стал понемногу расходиться. Костет потянул с дивана Ирку, повел ее за руку к выходу. Проходя мимо Тригрея, она чуть замедлила шаг, и Олег коротко поклонился ей, то ли приветствуя, то ли уже прощаясь. И сразу же повернулся к Пересолину. Евгений Петрович, прошу вас на минуточку. А вас, Штирлиц, попрошу остаться? немедленно откомментировал двух уже с порога. Евгений Петрович, начал Тригрей. У меня к вам просьба. Или лучше сказать предложение. Конструктивное. Он вдруг улыбнулся, вспомнив, видимо, сколько уже за эту ночь выдвигалось конструктивных предложений. Как вы отнесётесь к тому, чтобы занять кресло мэра в наших кривочках? Нам очень нужен свой человек. Именно в этой должности. Я? Неприятно удивился Пересолин. Опти-лапти. Почему же это я-то? Может быть, кто-нибудь другой из нас, а? «Вы, бессомненно, больше других подходите», — извиняющимся тоном пояснил Олег. «Возраст, опыт работы на руководящем посту и по хозяйственной части. Не могу вам приказывать, Евгений Петрович, но душевно прошу». Пересолен несколько минут раздумывал, покусывая длинный кончик пушистых усов, хмурясь и теребя пуговицу на рубашке. Ну, если надо», — вздохнув, проговорил он. «Только уговор. Того, кому ребят моих доверить, кому вместо меня детдомом руководить, я сам выберу, ладно?» «Не извольте об этом беспокоиться», — просиял Олег. «Значит, договорились?» «Договорились», — снова вздохнул Пересолин. «Ну что, поехали?» С удовольствием вдохнув свежего утреннего воздуха, возгласил Мансур. «В кабачок-то, э?» «Что-то не хочется», — проговорила Ирка. «И правильно!» — победоносно одобрил её решение Костя Костет. «Чего мы там не видели в этом кабачке? Лучше, Ир, давай к Волге. По набережной пройдемся, мороженого поедим». «Вы меня извините, но я устала очень», — отведя взгляд, соврала Ирка. «Мне бы домой». «Я отвезу», — с готовностью предложил Двуха. «А с какой-то стати ты?» — заволновался Кастет. «Я тоже могу отвезти», — сообщил Мансур. «Ни вашим, ни нашим», — заявил Серёга Жмыхарев. «Ира со мной поедет». «Я, между прочим, курсы экстремального вождения прошёл», — сказал Двуха. «Я вмиг дамчу, с ветерком. Вот спорим, 15 минут, и мы на месте. А потом у дверей час будешь ныть, начай с печеньками напрашиваться». — подло сдал товарища Костя. — Ну что, не знаете, что ли? — А может, у неё лучше спросить? Откровенно сказать, Ирке было глубоко безразлично, кто именно из хорохорящейся компании доставит её домой. В голове её всё перекатывалось произнесённая двухой фраза. Случайностей не бывает. Удивительно, она всего лишь несколько минут назад поняла смысл и силу этой фразы. Олег. Его зовут Олег. Действительно, случайности не бывает, так думала в тот момент Ирка. Это просто поразительно. Каким хитрым клубком должны были сплестись события, чтобы она встретила свою судьбу.